Глава тринадцатая. Третья миссия. Выигранное время было отнюдь не лишним. Заранее переодеваться я не стал, лишь убрал то, что не хотел бы потерять в сумку. Так что вся моя одежда осталась на военной базе, и в личную комнату я перенесся практически голым. Заодно и убедился – Тот факт, что миссия должна проходить в пределах нашей планеты, на привычные ограничения никак не повлиял. К слову, большинство игроков, согласно рекомендациям Альянса, должны оставлять основной комплект одежды именно в личной комнате, как раз во избежание подобного рода казусов. С оружием было сложнее, запасное имелось далеко не у каждого, но карту нетрудно всегда держать при себе». Конечно, система предупреждала о приближении миссии, но что делать, если ты, скажем, спишь, если напился, потерял сознание, попал под арест Во время первой локальной миссии одна из участниц оказалась посреди многолюдной улицы с голыми... руками И не только руками За непристойное поведение ее не арестовали. Нашествие Йетти отвлекло внимание полиции, но это был фильм ужасов, а не эротика. Йетти, в отличие от гоблинов, пленных тогда не брали. «Ее пример другим наука», – пробормотал я, вспомнив суровую классику. «Ладно, не время для лирики. Вытащив из сумки новую одежду, я принялся сдавать норматив по скоростному одеванию». И на этот раз отдал предпочтение продукции земной швейной промышленности. Многослойный зимний комплект военной одежды, выданный мне на базе, выглядел оптимальнее. Даже если меня закинет куда-нибудь в район экватора, зажариться за несколько минут я не успею, а вот замерзнуть где-нибудь во льдах вполне. Как говорится, лучше три раза покрыться потом, чем один инем. Сапоги, секунду подумав, все же взял свои, проверенные временем. Бронежилет, шлем, от системной куртки отказываться тоже не стал, надев поверх броника, благо размеры позволяли. К тому же тесты показали, что карты при гибкости отличаются значительной прочностью и не пробиваются даже автоматной пули в упор. У меня не было возможности лично провести подобные эксперименты, но наличие связи позволяло многое переложить на союзников. Поверх этого всего я надел разгрузку, разместив на ней запасные магазины, гранаты и прочую мелочевку. Затем настал черед оружия. Автомат на плечо, карта копья в рукаве, пистолет на пояс, как оружие последнего шанса. Сейчас я слегка напоминал себе новогоднюю елку. Попрыгав, я убедился, что не буду выдавать себя на каждом шагу. Вообще-то в полном снаряжении я уже не чувствовал былой легкости. Убедившись, что время еще есть, я выгрузил часть заранее собранных запасов, которые в грядущей прогулке мне заведомо не пригодятся. Еда, одежда, спальный мешок и так далее. В отличие от прошлого раза, я не слишком нервничал, находя свои шансы вернуться достаточно высокими. Если уж большинство групп, вооруженных лишь холодным оружием, справились, то я тем более должен. Хотя, с другой стороны, я шел туда, где прошлая партия как раз провалилась. «Осталось времени 6 минут 32 секунды». Покопавшись в сумке снова, я вытащил герметичный ящик и, открыв, извлек из него увесистую статуэтку ворона. Поставив ее на пол, я щелкнул зажигалкой и поводил огоньком по поверхности. Несколько десятков секунд ничего не происходило, а затем каменная горка пошла трещинами, сквозь которые прорвались языки пламени, и оболочка разлетелась, выпустив заключенного внутри пленника. Ворон быстро огляделся и, убедившись, что ничего опасного не происходит, перевернулся на спину, подогнул лапы и раскинул крылья, изображая труп. Симулянт. «Внимание! Зафиксировано проникновение в личную комнату!» Переместить существо в случайную точку вашего мира? Да? Нет? Я не стал выбирать ничего, попросту свернув окно. Похоже, паранойя становилась неотъемлемой частью моего характера. Не стоит забывать, что не так далеко лежит моя филактерия, а со своей страстью к кристаллам ворон может совершить ошибку. Я залез в настройки культа и еще раз посмотрел его характеристики. Легион. Статус. Существо системы существо хаоса чудовище тип серебро ранг существа д уровень один опасность средняя характеристики сила три ловкость два интеллект шесть живучесть пять выносливость девять стабильность пятьдесят семь восприятие шестнадцать удача двадцать дополнительные параметры Главных душ четыре. Количество осколков душ сто восемнадцать. Слияние шестьдесят процентов. Контроль сорок четыре процента. Мудрость одиннадцать. Особенности: кровь трехлапого горона. Это существо состоит в дальнем родстве с мифическим существом. Сродство с огнем. Существо обладает мощной огненной магией. Потенциал развития.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 «Боги недолюбливают это существо». Неплохо. Даже получив тело, легион все еще был способен покидать смертную оболочку, правда теперь называл себя не призраком, а зарождающейся душой. Впрочем, система давала обоим вариантам перевода примерно одинаковый приоритет. Кажется, термин пришел откуда-то от китайцев, да и вообще призрак явно поглотил кого-то, перечитавшего тамошних новелл. Минусом было то, что теперь ворон нуждался не только в мане, но и в обычной пище, воздухе и воде. Поглотив душу старого владельца, он не мог покидать физическую оболочку надолго, та попросту умрет с голоду. Конечно, легион утверждал, что тело быстро меняется под воздействием магии, но пока что это накладывало изрядное ограничение на его транспортировку. «Формально уровень моей сумки не позволял переносить живых существ. Внутри было довольно холодно, царила тьма и отсутствовал воздух. Однако растения, что я принес в первый раз, частично проросли, так что ограничение не фундаментальное. Вести ворона в качестве питомца в клетке было затруднительно, требовалось собрать довольно много справок, да и на миссию я бы его в таком виде не протащил». Так что перед тем, как дать ему возможность воскреснуть, мы обсудили вопрос и выработали решение. Ворон мог впадать в анабиоз, что позволяло ему находиться в сумке, правда весьма ограниченное время. Точных сроков мы не знали, но Легион утверждал, что порядка суток. Затем он должен был либо уснуть еще глубже, либо умереть и вернуться к бесплотному состоянию. Так что в свой гроб он залезал весьма неохотно и только после того, как я поместил на дно накопленные им кристаллы. «Вставай, симулянт», – бросил я, – «у нас мало времени». Не обращая на него больше внимания, я убрал ящик обратно в сумку и продолжил готовиться к предстоящему бою. Игнор быстро принес результат, заставив ворона приподнять голову. «Я едва не задохнулся. Ты должен дать мне кристалл в качестве компенсации». «Ты провел в сумке меньше 12 часов, к тому же у меня нет лишних кристаллов», – устало вздохнул я. Поначалу это казалось забавным, но ворон непрерывно покушался на стратегический ресурс. Мало того, получив свои камни, он даже не подумал их тратить на собственное развитие, просто обложив ими гнездо и наслаждаясь блеском. «Кристаллы, я чувствую, они рядом!» «Даже не думай об этом», – прервал его я. «Видишь портал? Не могу гарантировать на сто процентов, но за ним определенно должны быть кристаллы. Так что хватит изображать умирающего феникса и давай на ту сторону, пока там без нас всех не поубивали и все кристаллы из трупов не извлекли». «Кристаллы!» Ворон резко перевернулся, подпрыгнув расправил крылья и стрелой нырнул в пелену портала. «Его энтузиазм был почти заразителен, и перейдя в невидимость, я двинулся следом». Пусть у меня еще оставалось пара минут, но перед смертью не надышишься. Лес. В такое время года я в него выбирался нечасто. И если в городах подступающая зима мало на что влияла, то здесь снег никто не убирал, да и таял он куда медленнее. В итоге большая часть земли была покрыта снегом, да и приземлился я в сугроб примерно по щиколотку. Передвижению все это не так уж и мешает, но следы значительно снижают эффективность моего главного навыка – невидимости. «Ненавижу лес», – пробормотал я, напряженно оглядываясь. Над головой появился и сделал широкий круг ворон. «Легион, следи за окрестностями, предупреди, если заметишь врагов, или вообще что-то заслуживающее внимания». Восприятие ворона с получением тела ничуть не ослабло, став даже выше. По сути, его наблюдательность намного превосходила человеческую, так что с такой разведкой можно не слишком опасаться, что незримый враг подкрадется неожиданно. «Кир, твоя задача – держаться рядом. Я выпустил из сумки второго призрака. Следи за тем, чтобы никто не ударил меня в спину». В первую очередь я думал о союзниках. Дураков на этом свете хватает, и кто-нибудь вполне может решить, что моя сумка ему пригодится больше. И ведь я еще собирался дать им автоматы. Сильно сомневаюсь, что система отреагирует на убийство, совершенное при помощи огнестрельного оружия, как на нарушение правил. Опыт ведь получен не будет». «Да, босс», — подтвердил Кир и, зависнув где-то за плечом, исчез. Возможно, этот призрак слегка туповат, но никаких проблем с ним не возникало. Идеальный слуга. Пока что следов на снежном покрове было не видно, а значит, какое-то время у меня имелось. Первым делом я активировал маяк. Несколько десятков секунд прибор думал, а затем выдал сообщение об установленной связи со спутником и продемонстрировал координаты. Широта, долгота, географии я не очень интересовался, поэтому сопоставить их с какой-либо конкретной точкой на глобусе не смог, однако, похоже, это все еще территория России. В принципе, пока этого достаточно, так что доставать телефон, чтобы связаться с командованием и вызывать подкрепление я не стал. Если не случится чудо, кавалерия прибудет только к шапошному разбору, зафиксировать результаты, изучить территорию, собрать трупы, оружие и наложить лапы на трофеи. «Человек!» – сообщил ворон. Повернув голову, я увидел присевшего на колено игрока. Черноволосый мужчина лет тридцати, судя по нетронутому снегу вокруг, только из портала, причем, похоже, ступил он туда в последние секунды. «Эй, сюда!» Игрок вздрогнул, резко повернулся, подняв меч и замер. Сначала испуганно, а затем чуть заметно расслабился. Мое снаряжение могло выглядеть неожиданно, но система подсвечивала союзников, да и ник я открыл. Как и он, впрочем. Первый уровень. «Я Василий», — все же представился я. «Ты ведь знаешь меня?» «Конечно! Ты один из лидеров Альянса», — кивнул он. «Я Варлок из второго отряда. Что будем делать?» Что ж, как минимум оспаривать мое старшинство он явно не собирался. Похвально. Хотя выбор американского отряда говорит о том, что доверять ему чрезмерно не стоит. Выполнять миссию? Для начала нужно собрать как можно больше наших и разделить оружие. В армии служил? Автоматом пользоваться умеешь? Не служил, но воспользоваться сумею. Я готовился, изучал теорию и даже пару раз ходил на стрельбище. «Уже легче», по крайней мере, он не рассказал о своем пятнадцатилетнем летнем опыте в Counter-Strike. Взяв автомат, игрок достаточно уверенно снял его с предохранителя. «Держи рацию, номер у тебя уже есть, 4024, верно?» Само собой, имелась в виду позиция внутри Альянса, те, у кого системный номер был ниже 7000, имели минимум второй уровень. «Верно», удивился он, «вы меня запомнили?» Это не так уж сложно, Богдан, особенно если прокачать интеллект до десятки. Самое удивительное, я вспомнил этот номер самостоятельно просто потому, что тщательно изучал списки Альянса и полученные способности. Далеко не все подчинились требованиям и сообщили информацию, но этот был в числе лояльных. Правда, бедолаге не повезло, ему выпал почти бесполезный улучшенный нюх или, напротив, что-то настолько интересное, что он решил соврать. Впрочем, судя по тому, как он шевелил покрасневшим носом, не думаю. Откуда-то издалека донёсся жуткий крик, и я машинально проверил счётчик участников этой вечеринки. Осталось игроков 97 из 100. Трое уже погибли. Чёткое напоминание о том, что нам нужно поторапливаться, пока инопланетные чудовища не сожрали нас поодиночке. Площадь высадки оказалась достаточно велика, однако благодаря ворону нам удалось быстро найти еще троих игроков. Хан, бурят, вооруженный копьем со способностью контроль эмоций, второй уровень. Айтварас, с мечом и особенностью крепкие кости, также второго уровня. И, наконец, Ева, вооруженная нагинатой первого левела тем не менее с навыком ей повезло больше и система наделила ее волшебными глазами которые она впрочем предпочитала иронично называть шаринганом судя по красным отлопнувших капилляров глазам весьма подходящее название вообще трудно не заметить что даже рандомные способности чаще всего выдавались с учетом особенностей пользователя тем у кого не было ни мудрости ни веры редко выпадали действительно сильные навыки Простые способности уступали магическим аналогам, а чисто системные выпадали редко и были куда менее гибкими. Так что желание получить ману в отсутствии доступа к рынку навыков стало еще одним доводом в пользу богов. Из всей тройки обращаться с автоматом умел лишь отслуживший в армии хан, а двое других также лишь знали теорию. Иными словами, рекомендациям Альянса они последовали. Миссии работали как своего рода естественный отбор, и дураки выбывали первыми. Моя идея захватить теплую одежду тоже оказалась верной. Возможно, за три часа мы бы и не замерзли до смерти, но даже легкий мороз отвлекал. Да и ушанки смотрелись на редкость колоритно. «Я чую кровь», — сообщил Варлок. «Там». Отряд повернул в указанную сторону и вскоре достиг места боя, или скорее убийства. От игрока осталось лишь лужа крови и обрывки одежды, никакого трупа, оружия или артефактов. Тем не менее, очень вряд ли он ушел отсюда своим ходом. Куча звериных следов вокруг четко показывала, что труп уволокли. Волки? Причем крупная стая, следов было много. «Это не волки?» – сказал хан. «Мне доводилось на них охотиться. Следы неправильные, слишком крупные». «Так, слушайте сюда», – заявил я. «Наша приоритетная цель – быстро собрать ударную группу. Бродить так в поисках одиночек мы можем долго, так что занимаем круговую оборону и пытаемся привлечь внимание потенциальных союзников всеми доступными способами». Задавать глупых вопросов о том, как именно мы будем это делать, никто не стал. Как и уточнять, а точно ли другие игроки захотят идти на звуки боя, а не в прямо противоположную сторону? В принципе, догадаться, что стреляют свои, нетрудно, да и в командный чат я о своем прибытии сообщил, так что если кто-то его мониторил, то должен быть в курсе ситуации. «Что если сначала придут враги?» – спросила Ева, судорожно сжимая автомат. Будучи членом одной из последних волн, она прибыла в безопасность крепости, получила опыт снежити и, по сути, не участвовала в боях. Тем не менее, миссию она завершила, а значит, получила навык Е-ранга и официально считалась ветераном. «У нас есть огнестрельное оружие», — ответил Айтварас. «Мы легко их отгоним. Думаешь, будет лучше, если стая нападет на кого-то другого?» Пройдясь, я установил несколько мин на пути наиболее вероятного подхода. Сугробы затрудняли маскировку, но тот факт, что нашими противниками будут животные, несколько облегчал ситуацию. Даже если у них есть разум, вряд ли они успели ознакомиться с современным земным оружием. Поколебавшись, я все же выдал каждому игроку по паре гранат, проведя инструктаж и попросив использовать лишь в самом крайнем случае, если начнут есть живьем, например. «Приготовиться!» Среди снаряжения, что я выцегонил перед уходом, был и сигнальный пистолет с ракетами. Так что, выбрав место, где в ветвях наблюдался просвет, я выстрелил в небо. Ракета взлетела и взорвалась зеленым, привлекая внимание всех вокруг, как друзей, так и врагов. Если кому-то нужна тренировка, то самое время... «Боеприпасов у нас хватает, так что можете попробовать высадить по магазину в одной из деревьев, по очереди, перезаряжаясь. Ева, тебя это касается в первую очередь». Звуки выстрелов добавили шума, облегчая задачу по нашему поиску. Достав пулемет, я приготовился ждать, контролируя окрестности. Возможно, мои действия могли показаться излишне самоуверенными, но я был согласен с Айтом. Если с монстрами не справимся мы, то другим придется гораздо хуже. К тому же, выбранное место неплохо подходило для боя. Снег вытоптан, и значит у меня все шансы затаиться в невидимости, если что-то пойдет не так. Конечно, бросать союзников бесчестно, но умирать и вовсе глупо. Опасения оказались небезосновательными. Никто из бойцов не успел добраться до нас, лишь где-то неподалеку раздалось несколько криков, и счетчик игроков уменьшился еще на три единицы. Ворон пролетел над нами, передав образ приближающихся врагов. Меня слегка передернуло. Внешне они действительно напоминали волков, но заметно крупнее. Сквозь шерсть проступали шипы, а глаз оказалось сразу шесть – Ещё они были крайне быстры, их было много, порядка двух десятков, пересчитать точнее разведчик не удосужился. Чёрт, возможно, стоило попытаться забраться на деревья? Теперь, в любом случае, уже слишком поздно. Приготовиться, демоны, с той стороны. Название, калибр, дальность, скорость полёта пули, всё это было неважно. Я снял пулемет с предохранителя, направил в нужную сторону и нажал спусковой крючок ровно в тот момент, когда среди деревьев показался первый из врагов. В принципе, так это и работает. Собачка рухнула как подкошенная, и я сразу же прекратил огонь, поняв, что никого больше не вижу. Союзникам потребовалось несколько секунд, чтобы последовать моему примеру. Причем у Варлока явно закончился магазин, а Ева даже не выстрелила. Большая часть пуль досталась деревьям, но и демону перепало немало. «Перезарядиться!» – скомандовал я. «Ева, твою же! Сними автомат с предохранителя! Это только начало!» Я заметил, что труп волка внезапно потек, превращаясь в лужицу неаппетитной слизи. «Какого черта?» Впрочем, времени разбираться с этим уже не оставалось, мои слова оказались пророческими, и из-за деревьев выскочили еще двое чудовищ. По ним ударили очереди, и демоны рухнули, не добежав до нас метров пять. Однако на этот раз ничего не закончилось, и стоило автоматом стихнуть, как появилась вся стая, причем атаковали твари согласованно, сразу с нескольких направлений». Резюмировал я, нажимая на кнопку детонатора и активировав разгон. Мир вокруг словно замер, и я смог заметить, как взрывами смахнуло минимум троих тварей. И это в любом случае дало нашему отряду немного времени. Демоны были быстрые, но еще парочку я сумел снять пулеметной очередью. Другие игроки тоже времени не теряли. Хан выглядел привычно спокойным, стреляя короткими очередями. Варлок явно нервничал и что-то кричал. Айд матерился. На польском, кажется. Звуки сливались в некую единую, смутно различимую какофонию Глаза Евы были абсолютно красны, но стреляла она отлично, куда лучше, чем должен стрелять новобранец, впервые взявший в руки автомат. Куда лучше, чем на недавней тренировке». Жаль, но всего этого оказалось недостаточно. Деревья мешали обзору, прикрывая врагов, их было много, да и приближались они слишком уж быстро. Изначально я надеялся, что понеся тяжелые потери, твари обратятся в бегство, но это явно не тот случай. Еще одна тварь споткнулась, растекаясь лужицей. Пулемет замолчал, и я без колебаний отбросил его в сторону, уходя в невидимость и перехватывая автомат. До нас добрались сразу три твари. Напарники тоже успели отбросить автоматы, перейдя на системное оружие, но здесь силы были явно неравны. Рывок, и рука варлока оторвана у локтя. Удар задними лапами, и Айта откинула на десяток метров. Толчок плечом, и Ева покатилась в сторону, потеряв свою нагикату. Хан вновь проявил себя, сумев подставить копье под удар одного из чудовищ, но оно лишь скользнуло по броне, не нанеся существенного ущерба. Впрочем, на секунду демон остановился, и это позволило мне выпустить короткую очередь практически в упор. Готов. Хан отлетел в сторону, но уже пытался подняться. Оставшиеся волки крутанулись в поисках угрозы, но если следы меня и выдавали, то обнаружить их сходу они не смогли. Сверху с криком спикировал ворон, и одного из демонов объяло пламя. Выпустив остатки магазинов последнего здорового противника, я отбросил автомат, шагнул вперед, доставая копье, и ударил горящую тварь. Встык между пластинами, одновременно активировав навык «расколотый камень», который я для краткости решил именовать «расколом». Копье, несмотря на еранг, вошло вплоть с трудом, но затем мана прошла по древку, вызвав внутри существа что-то вроде взрыва. Слизь раскидала на несколько метров вокруг, а огонь зашипел, затухая в снегу. «Внимание! Вы получили 22 ОС, 30 из 160!» «Черт побери! Карта не появилась!» «Бывает, хотя и обидно!» Идентифицировать тварей я так и не сумел, но примерно столько должен был получить за существо Д-ранга первого уровня. Действие разгона закончилось, так что времени на размышления особо не оставалось. Половина команды уже ранена. Сменив магазин, я взвел затвор и вновь посмотрел в сторону деревьев. Благо, тут они росли со всех сторон. Пф. «Нервы. Невидимость позволяла надеяться, что в качестве жертвы выберут кого-то из раненых, но больше ни один демон так и не появился. Похоже, все?» «Впрочем, весьма условно, все. Судя по тому, что миссия не завершилась, часть чудовищ жива, и вряд ли это касается луж слизи вокруг. Ладно, если просто пара недобитков сбежали, а что если стая не одна?» или у нее есть хозяин. Не вижу, зачем бы этим тварям забирать сумку убитого, или просто кто-то пришел сюда до нас, и я себя накручиваю. Продолжай контролировать подходы», – бросил я, выходя из невидимости. Хан почти не пострадал и успел перезарядить автомат, готовясь встречать новых врагов. «К слову, парень принадлежал к моему восьмому отряду, так что его поведение радовало». «Я посмотрю, что там с остальными. И да, ворона не трогай, он за нас». Я подбежал к варлоку, который рычал, пытаясь наложить на культю ремень, но получалось у него откровенно фигово. Засунув руку в сумку, я мгновенно получил жгут, который накинул чуть выше раны. Затем извлек шприц-тюбик с промедолом и с размаху воткнул ему в предплечье. Теперь был хороший шанс, что боец не умрет в ближайшее время от шока. Правда, отгрызенную руку все равно не прижьют, так что вернуть его обратно в строй может только магия. Взгляд в сторону. Ева уже встала на четвереньки, и хотя выглядела не лучшим образом, умирать, похоже, не собиралась. Шапка улетела куда-то в сторону, выпустив рыжие волосы, а красные глаза, из которых текли кровавые слезы, выглядели довольно пугающе. Активация ее способности должна быть весьма болезненной. «И я еще что-то говорил о везении?» «Ева, ты как?» – крикнул я, заметив в ее руках гранату. «Эвку». Такую кидать полагалось строго из укрытия, если она ее подорвет сейчас, то мало никому не покажется. «Почти ничего не вижу», — хрипло отозвалась девушка, — «но зрение скоро восстановится. Мы что, отбились?» «Да, отбились», — подтвердил я на ходу, пополняя ману из кристалла. «Так что давай там без глупостей. Посиди пока, как разберусь с остальными, займусь и тобой». Я перешел на бег. Айту откровенно не повезло. Хотя на теле не было рваных ран, к тому моменту, как я до него добрался, поляк формально был уже мертв. Отсутствовал пульс, дыхание и, судя по неестественно выгнутой, несмотря на крепкие кости шеи, классическая медицина тут была бессильна. Однако системы он еще опознавался, так что, ценив ситуацию, я силой провернул шею обратно, а затем использовал исцеление. «Твою же», – пробормотал я, – «сработало». «Второй тюбик обезболивающего». Пациент ожил, начав дышать, но в сознание так и не пришел. Даже не знаю, стоило ли оно того, одного сеанса тут явно недостаточно. С другой стороны, уйти самостоятельно он не сможет, а значит дождется группу зачистки, и у меня будет шанс довести дело до конца. Вытащив кристалл маны, я вернулся к девушке, и забрав у нее гранаты и подлечив глаза, направился к трупам демонов. Или точнее, той лужи слизи, которую они из себя представляли. Пришло время добивать раненых и собирать лут. «Что это такое?» Я сел рядом с лужей растекающейся плоти и потыкал ее палочкой. Такое чувство, что она вообще какая-то ненастоящая. «Это была малая охотничья стая», — поделился мудростью ворон, бросив к моим ногам дохлую крысу. Или нет, скорее, очень мелкую собачку, шестиглазую. «Если покопаешься внутри этой кучи, то найдешь такую же крысу. Все это – огромное тело, лишь боевая форма, а лужа слизи – что-то вроде псевдоплоти, защищающей скрывающегося внутри хозяина». Я покосился на него с сомнением. Что-то слишком сложные слова для туповатого и наивного ворона. Больше похоже на речь гоблина. Внутренний голос прорвался наружу. «То есть они могут быть живы?» уточнил я, вычленив главное. «Пока ты там тратил время впустую, парочка почти убежала. И ведь в каждом из них есть кристаллы. К счастью, этого старшего не провести. Смотри!» Ворон ударил клювом, вонзившись в плоть крысы, и вытащил на свет окровавленный камень. Несмотря на весьма скромные размеры, он выглядел куда более ярким. Идентификация «Средний кристалл маны, 4012 единиц» охренеть, и в каждой из этих луж-слизи скрывается подобное сокровище, отвращение отступило на второй план. Ты видел только парочку? Судя по их исходным размерам, многие должны были выжить. Эта оболочка довольно нестабильна и соединена с настоящим телом. Ее разрушение весьма болезненно, а выбраться самостоятельно сложно. Многие сейчас просто медленно умирают внутри этих луж-слизи. «Тонут внутри собственного тела? Тебе не кажется, что это как-то глупо?» «Не все в этом мире устроено идеально, иначе у тебя тоже были бы перья, а фениксов не существовало!» Каркнул Ворон, а затем все же перешел к сути. «Сталя едино! Если бы они победили, то выжившие особи достали бы всех остальных!» «Глупо тут то, что ты тратишь время впустую, когда нужно копать. Только не говори, что не взял лопату». Я не стал спрашивать, с какой стати вообще должен таскать с собой подобные вещи, выудив из сумки саперную лопатку. Еще одно наследие моей жадности. «Медлить действительно было нельзя, кристаллы никуда не денутся, а вот опыт и лут мы потеряем, и, возможно, имеет смысл взять несколько тварюшек в плен. Уверен, ученые оценят» иди ко мне ну ну молодец девушка подняла на руки последнюю из своих гончих и погладив злобно посмотрела в сторону где должны были находиться убийцы простейшая разведывательная миссия в одном из новых миров обернулась практически полной потерей драгоценной стаи стоило ли того скудная добыча в виде крох опыта и мусорных артефактов даже пленников получить не удалось только трупы и результаты допросов. Нельзя сказать, что она не узнала ничего полезного, но в полевых условиях пытки не столь эффективны. Немалый интерес представляло местное оружие, с помощью которого и убили ее питомцев. Хозяйка стаи чувствовала, что некоторые из гончих еще живы, но пытаться их спасти было бы слишком рискованно, как и вообще вступать в бой. Она разведчик, а не боевик. И ее миссия выполнена, пусть и по нижней планке, господин будет удовлетворен. Наверное. С богами никогда нельзя быть в чем-то уверенной. Настало время уходить. Возможно, это произойдет не слишком быстро, но в конечном итоге 9 из 10 новых миров обречены пасть под натиском орд монстров или стать охотничьими локациями старших рас» и она еще успеет урвать свой кусок и сполна отомстить. Вопрос о том, кто прав, а кто виноват в их конфликте, охотницу не волновал. Моя идея сработала, хоть и с запозданием, и на огонек явилось сразу несколько десятков игроков, среди которых я опознал и знакомых. К счастью, моего авторитета и пулемёта легко хватило, чтобы обуздать желающих помочь и направить их действия на что-то более созидательное, чем попытки покуситься на чужую добычу. Развести костры, расчистить площадку для вертолёта, помочь с разделкой туш. Пользуясь случаем, я обменял несколько копий армейской подготовки на пустышки, Не слишком выгодная сделка, но она шла на усиление общей мощи Альянса. Но ну а затем внезапно пришло сообщение об окончании миссии, и народ стал уходить десятками. Особенно это касалось тех, кто так и не добрался до нашего лагеря. Было холодновато, и большинство предпочли покинуть заснеженный лес при первой возможности. «Адская гончая, 63%, статус – чудовище, ранг существа – дэд». Уровень 1, опасность низкая, характеристики, сила 1, ловкость 1, интеллект 2, прочность 1, живучесть 5, выносливость 1, мудрость 20, восприятие 5, инстинкт 10. Особенности, слуга порядка, существо принадлежит к системе.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 Чудовище, даже завернутое в фуфайку, дрожало на холодном воздухе. Жалобно заскулив, попыталась лизнуть мне пальцы, но я вовремя убрал руку. В статусе существа ничего про ядовитую слюну не было, но кто знает, что у нее там содержится. К тому же, с учетом наличия хозяина, поведение довольно странное. Большинство ее товарок пыталось кусаться, но это, похоже, не испытывало ко мне ненависти, скорее страх. «Какие миленькие!» прошептала Ева, разглядывая рычащих чудовищ. «Сущие милашки!» согласился я, отдергивая палец от хлопнувшей зубами мордочки. «Я прекрасно помнил, что эти нелепые существа, чем-то напоминающие Чихуахуа, сделали с теми, кому не повезло попасться на пути стаи. Сейчас ману восстановят и снова расти начнут». Из двадцати четырех луж слизи удалось извлечь лишь пятерых пленников. Остальные были мертвы, Кого-то зацепила пуля, кто-то погиб от болевого шока при разрушении оболочки, кто-то утонул, двоих заклевал ворон, и еще четверых нашли позже в сугробах. Даже выбравшись из желе, адские гончие оказались неспособны противостоять морозу и банально замерзли. Хотя последнюю тварь, к слову, мы так и не нашли. Скорее всего, ее прикончил, воспользовавшись суматохой кто-то из своих. В любом случае, в наличии было 18 трупов и столько же средних кристаллов маны плюс пленные. «Нас тоже было пятеро, так что одна из этих шавок твоя», – я протянул кинжал девушке. «Тварь Деранга». Кинжал, к слову, ешка. «Ты сможешь сразу взять второй уровень, не говоря уже о возможности получить сильную карту». Ева замерла, не решаясь взять кинжал. Впрочем, я не слишком сомневался, чем это в итоге закончится. Как и не беспокоился по поводу кинжала. С появлением «у меня копья» его ценность изрядно упала. Да и для того, чтобы решиться его украсть, нужно совсем поехать от жадности. И для начала его нужно просто взять. «Мне ведь тоже полагается доля», – вмешался хан. Я молча повернул руку, передав кинжал ему. Спустя минуту один из пленников был мертв, а Бурят достиг третьего уровня. Карта ему тоже перепала, как и кристалл, который ворон проводил ревнивым взглядом. Ничего, свою долю он тоже получил. Прикончив двоих шавок, легион был уже на самой границе второго уровня. 36 из 45. И карты ему, как нетрудно догадаться, не выпали. Ева внезапно решилась, и вскоре еще одна из няшек была заколота. Хан похлопал, буркнув что-то одобрительное, и девушка, вспыхнув, растаяла в воздухе. Я поморщился, когда на землю осыпалась куча снаряжения. Ограничения все еще работали, а утащить полученное с собой ей не позволял уровень сумки. Впрочем, кинжал она оставила, так что никаких особых претензий по этому поводу у меня не возникло. Хотя можно было и как-то аккуратнее. Кристалл! «Напомнил ворон. Ева так торопилась, что не забрала последнюю часть добычи. Впрочем, выковыривать камень я не стал, отправив тушку в сумку целиком. Полагаю, в таком виде она заинтересует ученых больше». Варлок, несмотря на тяжелую травму, от своей доли тоже отказываться не стал, и мой кинжал вновь обогрелся кровью. «Правда, исчезать американский шпион и не подумал, решив сдаться нашим властям в надежде на мою помощь в восстановлении руки». Два оставшихся чудовища испуганно скулили, прижавшись друг к другу и пытаясь спрятаться в недрах фуфайки. «Мне нужно идти», – кивнул хан. «Но, полагаю, мы еще встретимся». После повышения уровня, опыта, чтобы изучить новые навыки, у него явно не оставалось, но я все же подарил ему пару копий своих навыков. Миссия была завершена, и большинство людей уже ушли, вернувшись туда, откуда их вытащила система. Впрочем, не все. Никаких штрафов желающим остаться не полагалось, так что некоторые сочли это удобной возможностью вступить в контакт с властями. И, полагаю, мое присутствие сыграло в этом не последнюю роль. Остаток времени я провёл, присматривая за ранеными, методично сливая ману на их исцеление. Трофеи позволяли не слишком экономить. Ещё через час рация зашипела, и где-то над головой, выискивая площадку для посадки, пролетели военные вертолёты. Кавалерия наконец-то прибыла. Как и ожидалось, с большим запозданием.